Эдуард Верхин «Сорока на висенице» Глава первая «Преткновение» Я не Одиссей Я не люблю публицистику, эссе, научно-популярные книги и мемуары. Продукция подобного рода напоминает мне стоны. Оправдание. Год, когда никому неизвестный Феликс Конрад напечатал рассказ «Бабушка удав» был удивительно удачным для литературы. На земле в пределах расширявшиеся ойкумены опубликовали почти полторы тысячи романов, четыре тысячи восемьсот повестей — 23,5 тысячи рассказов. В тот год вышли «Вертопрах», «Кадание на рыбьих костях», «Сын грома» и «Скорость дня», «Волчий пастырь» и «Бродячая зима». У Конрада не было ни малейшего шанса остаться замеченным. Впрочем, стоит признать, что текст Ф. Конрада и не обладал практически никакими литературными достоинствами, В нём не было ни яркого запоминающегося языка, ни изящества стиля, ни захватывающего сюжета. Название, которым начинающий автор снабдил своё сочинение, могло скорее отпугнуть, нежели привлечь читателя. Так и случилось. Те немногочисленные отзывы, что удалось отыскать, носили иронический, если не саркастический характер. В лучшем случае бабушку сравнивали с ранними и, надо признать, не особо удачными работами Эдварда Лира. С французским фильетоном начала XX века, с фантасмагориями Лавкрафта, с обшлагами Льворостоцкого века XXII. Отмечали рыхлость и местами беспомощность текста, откровенно провальный финал, сомнительную мораль и претенциозность. Как всякий пророк, Эв Конрад оказался неуслышан. Его слабый голос потонул в насмешках, непрошенных советах и высокомерных профессиональных поучениях. Никто не разглядел в неловкой, практически ученической работе тень, надвинувшуюся на будущее нашего мира. «Credo queer absurdum!» Я не люблю мемуары, но вынужден иметь дело преимущественно с ними. На полке, посвященной предмету моего интереса, тысячи и тысячи книг. В прошлом году искушению поддался Штайнер. Его сочинения, похоже на прочие, и тоже представляет собой всего лишь запоздалое и, как мне видится, не совсем искреннее раскаяние. Увы, человек, лишённый пламени вымысла, обречён вдыхать туман, оправданий. Сейчас, по истечении значительного времени, я могу с уверенностью утверждать, что, несмотря на интерес искренний, последовательный, порой болезненный, синхронная физика оставалась все-таки падчерицей человеческой цивилизации. Не постылой, возможно, по-своему любимый, но падчерицей. Нелепой, хромоногой девчонкой, которая, и это признают ее самые горячие и последовательные противники, сумела таки потерять хрустальную туфельку в нужном месте. Никого увлеченное человечество так не возносило на пьедестал и никого так не осмеивало и не свергало как синхронных физиков. Никогда они с одной наукой не связывали таких блистающих надежд. Ни одна наука не приносила столько немыслимо горьких разочарований. Пейзаж, оставленный после себя синхронными физиками, картина проигранной битвы, потрава, мор, спорынья. Жертвы, причем жертвы буквальные, положенные синхронистами на алтарь галактической экспансии, исчисляются тысячами — Если точнее, в ходе подготовки и проведения экспериментов погибло 3244 исследователя. Не исключено, что действительное количество больше. Материальные потери по подсчетам того же Штайнера составляют 20-летний совокупный ресурс Ойкумены, что представить, согласитесь, трудно. И поражение. Штайнер, по сию пору возглавляющий Мельбурнский институт пространства, остроумно объявил это неизбежной фазой январского утра, которую закономерно проходит каждая подлинная наука. Однако надо признать, эра синхронной физики в ее современном виде приблизилась к концу, и мы все, кто любил ее и был причастен, скоро останемся неудел. Человечество устало упиваться иллюзорными перспективами. Неудачи были трагичны. Результаты же сомнительны и порой нелепы. А после обнародования материалов по инциденту на Бенедикте стало ясно. Перед Землей встали проблемы совершенно иного порядка и масштаба. Вызовы настолько пугающие и обезоруживающие, что на их фоне вопросы синхронной физики кажутся практически несущественными. На волне всеобщего скепсиса и угасания решение Мирового Совета, весьма, на мой взгляд, спорное, об обнародовании материалов по инциденту на Бенедикте неизбежно сместило фокус общественного внимания к обезоруживающим перспективам будущего, которые в сущности уже начали реализовываться. И в наши дни, когда синхронная физика впервые за свою трехсотлетнюю историю вдруг оказалась в стороне от надежд, страхов и интересов человечества, появилась возможность взглянуть на нее относительно беспристрастно. Именно осознание этого привело к тому, что я, несмотря на данное себе слово, не удержался и опубликовал первую главу в январском номере «Социодинамики». Должен признать ожидаемое увы. Мне не удалось убедить читателей в том, что между рассказом Э. Ф. Конрада и прекращением программы геронтологических исследований есть прямая связь. Признаю, публика нашего века нестерпимо консервативна. К тому же предубеждена против билетристов и романтиков, хотя сам Феликс Конрад себя романтиком отнюдь не числил. Более того, подозревая, что значительная часть подписчиков «Социодинамики» с моей работой не ознакомились вовсе. Она помещалась в середине журнальной книжки. Любители же журналов обычно азартно читают «Начало», после чего их внимание истончается, и сил остается только на кроссворды и рубрику «Курьезы науки», размещаемые ближе к концу». Полагаю, публикация не нашла ожидаемого отклика, еще и потому, что я довольно самонадеянно обнародовал в популярном журнале материалы, предназначенные для квалифицированного читателя. Подготовленного, ну, по крайней мере, интересующегося новейшей историей. Нельзя сказать, что над публикацией явно смеялись. Никто бы не посмел, но, думаю, многие с сочувствием подумали о моем возрасте и заслугах. Впрочем, во время конференции на восточном побережье Виндж удержаться не смог. И осторожно поинтересовался, действительно ли история синхронной физики не может обойтись без сомнительных параллелей? Не настало ли время очистить её от, прямо скажем, излишней легендарности, от мифов, сложившихся вокруг её подвижников? Стоит ли в книге, ну, пусть и публицистической, обращаться к материалам, что могут бросить, пусть маленькую, но тень на её героев и мучеников? Я резонно заметил, что Сойеру, Афанасьеву и дель Рею никакие тени не страшны. Более того, их жизнь должна быть изучаема хотя бы в силу того, что за их ошибки и заблуждения человечество заплатило немалую цену. Винч возразил, что между заблуждениями и ошибками дель Рея и фантазиями никому неизвестного ф Конрада пропасть, и прежде всего эстетическая. Примерно как между солдатиками, скрученными детьми из медной проволоки и Давидом Микеланджело. Что сведение под одной обложкой Эв Конрада и Дель Рея нарочито снижает высоту трагедии, обесценивает подвиг и жертву, делает их смешными. Ты добиваешься этого? Я ответил, что его опасения по меньшей мере не обоснованы. Синхронная физика, дисциплина, родившаяся из анекдотов про Шрёдингерового кота и трёх демонов Максвелла, прозябшая на скудной нивере литивистского тупика, проросшая сквозь волчцы Хаббла и Тернии Эйнштейна, долгое время сама остававшаяся анекдотом, в итоге изменившая космологию и этику, почти ставшая новой этикой и отринутая человечеством как ошибка, не боится быть смешной. Особенно сейчас, в прошествии стольких лет. Был ли смешон Сойер? Были ли нелепы Дель Рэй и Афанасьев? Наверняка. Наверняка им приходилось быть нелепыми. Нелепыми, безрассудными, великими. Их жизнь, их ничтожество, их слава — это урок для нас. Наследие, которое требует пристального изучения. Без этого нам не удастся ответить на главный вопрос любого времени. О выборе пути. Связь между рассказом Ф. Конрада и синхронной физикой существует. И ты, Одиссей, вздохнул Винч безусловно намекая не на настырного героя Троянской войны. И ты, Марчелла, ответил я. Мы посмеялись, после чего Винч аккуратно, но и настойчиво повторил, что, возможно, мне не стоит спешить. Следует обдумать всё ещё раз, разумно ли придавать книги о подлинных, хотя, возможно, и заблуждавшихся гениях человечества через чур памфлетный характер. Разве допустимо проводить параллели между судьбой Уистлера и рассказом «Бабушка-удав»? В конце концов, не кощунство ли это? Одиссей! Это же хлеб синхронной физики, не удержавшись, воскликнул я. Параллели, фантазии, кощунства. Дель-Рей увидел дизайн актуатора, наступив на убитого тропической грозой попугая. Сойер осознал ограниченность современной космогонии, поссорившись с отцом из-за самодельной мухобойки. Санбати действительно увлекался конструированием механических головоломок, и одна из них на самом деле отрубила ему мизинец. Именно в вечер этого происшествия Санбати, испытывая некую эйфорию от обезболивающих, написал к насмешникам манифест, после которого в синхронную физику пришли тысячи и тысячи молодых и горячих сердец. «Это так», — согласился Виндж. Но ли широкой публике знать, что Санбати после инцидента на Дельфте-2 страдал от апофении, настолько навязчивый, что вынужден был прибегать к полноценной сенсорной депривации? Или о том, что у Афанасьева в последние годы жизни была диагностирована шизофрения? Что среди синхронных физиков процент лиц с шизофренией на порядок выше среднего? апофеники и шизофреники улыбнулся я. Вот именно воскликнул уже Винч. Апофеники и шизофреники. Зачем массовому читателю знать про это? Да, были те, кто придумал синхронную физику, были те, кто сложил за нее голову, будут те, кто воспользуется плодами ее триумфа. Он Винч не сомневается в этом грядущем триумфе. но людям, Тем, кто рано или поздно укротит поток Юнга, ни к чему знать, что на самом деле случилось с Уистлером. «Милый Винч», — ответил я, — «людям надо знать это. Во-первых, и несомненных. А во-вторых, боюсь, что проблемы шире, проблемы синхронной физики и синхронных физиков. Я полагаю, то, с чем мы столкнулись на Регине, гораздо серьезнее». Более того, я не исключаю, что события на Регине и инцидент на Бенедикте — звенья одной цепи. Если это так, то человечеству придется отложить в сторону розовые очки технологического благодушия, вглядеться в мир максимально честно и признать, наконец, что на ширме релятивистского парадокса нарисована не ироническая ухмылка, но хищный плотоядный оскал. Винч чистосердечно рассмеялся и заметил, что инцидент на Бенедикте отчего-то принято истолковывать излишне эсхатологически. В то же время это не что иное, как очередной апокалипто, коих в истории Земли было несчетное количество. Да, с картины мира сорваны ну, или будут сорваны очередные пыльные покровы, Да, все удивятся, как слепы, наивны были земляне последние сто лет. Но это отнюдь не катастрофично. Более того, поучительным на каждую захлопнувшуюся дверь приходится три открывшихся. Я согласился. И добавил, что именно поэтому я считаю, что человечество имеет право знать, что случилось с Уистлером, да и с остальными участниками эксперимента на регине Настало время рассказать про это. «Уж не хочешь ли ты стать великим оптиком?» — спросил всегда ироничный Виндж. «Не хочешь ли ты прослыть великим шорником?» — спросил давно перепуганный я. Виндж промолчал, сощурился. Рассказ «Бабушка Удав» был написан Феликсом Конрадом для участия в конкурсе «Мурашки», проводимом альманахом «Романтика сегодня». Рассказ не вошел в число победителей, но был отмечен в качестве десяти лучших и опубликован в поощрительном «Альманахе». Эв Конрад сочинил еще несколько рассказов и два исторических романа, не имевших успеха ни у читателей, ни у критиков. Впоследствии он занимался анализом и экономической статистикой, но и здесь ничего серьезного не достиг. Но! Как сломанные часы дважды в сутки показывают точное время, так и неизбежное будущее таится на страницах миллионов написанных книг. Главное — открыть их в нужном месте. Я вернулся к работе над историей синхронной физики и занимался ею полтора года, когда неожиданно осознал, что, погружаясь в яростный хаос идей, царивших в дни ее зарождения и подъема, сам почему-то ни разу не прибегал к методу, на котором основывалась наука, чье развитие я взялся описывать. Поток. Я удивился, что эта идея до сих пор не приходила мне в голову. Хотя, казалось, именно этим методом я должен был воспользоваться в первую очередь. Как понять, что выбранная дорога приведет тебя к реке? Как понять, что выбранная дорога приведет тебя к мосту? Как увидеть, что стрелки указывают на урочный час? Где ты, сметенный дом отца? Способ один. Для опыта я использовал стандартный алгоритм простейшей вероятностной машины. Такие были популярны много лет назад и использовались в основном для развлечения. С их помощью составляли шуточные прогнозы погоды и предсказания спортивных поединков, чертили гороскопы судьбы, генерировали грибные карты и сочиняли юмористические поэмы. Я испытал машину на Эмили Диккенсон, и это дало любопытные результаты. В сессии, длившиеся полторы секунды, трек Эмили привел к полярным каньонам Меркурия, к текстильному кризису и к технологии асинхронных двигателей. К Анабасе Сухерона, к первой постановке оперы «Дориан» и породе пчел «Долгое труди», к замедлению дрейфа материков и к спорам о преимуществах внедрения двойного алфавита. Каньоны Меркурия и текстильные революции казались неубедительными. Опера вызывала вопросы. Самым явным проявлением синхроничности выглядел Херон. Алгоритм был, несомненно, рабочий. А на Хирона – Херона великий поворот в педагогике второй половины 21 века совпадал со всплеском интереса к Эмилии изданием ее сочинений и дополненной биографии, фестивалем «Странная М». Но еще больше меня поразило то, что в ходе, проведенной около 30 лет назад Институтом мировой литературы семантической секвенции корпуса произведений Диккенсон, было выявлено два метастихотворения «Осень» и «Печальный хромой кентавр». Убедившись в том, что алгоритм бесспорно эффективный, я, не задумываясь, применил его к одному из самых известных текстов, посвященных первому столетию синхронной физики, избыточно полемичному и чересчур бойкому опусу Алекса Ситникова. «Преткновение призраки завтра». Немалым достоинством этой работы я считал ее объем. Два солидных тома. Три миллиона полновесных печатных знаков. Чем больше объем, тем достовернее результаты. И трек «Преткновение» совершенно неожиданно вывел меня к Ф. Конраду и его дебютному рассказу. «Феликс Конрад. Бабушка-удав. Рассказ». В понедельник я подложил бабушке кричащую лягушку. Не знаю, зачем я это сделал, но, проснувшись в тот день, я думал только о лягушке и о том, как подложу ее на бабушкином пути. Я свернул лягушку из силиконовой бумаги и испытал в деле. Бабушка лягушку не заметила. Наступила, и лягушка неприлично и громко квакнула. Бабушка остановилась, огляделась и пошагала дальше. На веранду, где уселась в качалку и стала раскачиваться, наблюдая за утренним садом. У бабушки было хорошее настроение. Она улыбалась воспоминаниям и щурилась на солнце. Я же устроился на чердаке и стал наблюдать. Я наблюдал за бабушкой вторую неделю, потому что бабушка мне не нравилась. Она подолгу спала в своей комнате, просыпаясь лишь утром, выходила на веранду. Утром солнце имело лимонный цвет, любимый цвет бабушки. Настояло стоило солнцу хорошенько подняться над горизонтом и приобрести апельсиновый оттенок, как бабушка покидала веранду и неразборчиво бормоча удалялась к себе до завтрашнего утра. Бабушка перестала нас узнавать. Это случилось в один день, вернее, в утро. Она не спустилась к завтраку. Мама пошла ее проведать, и через минуту мы услышали ее взволнованный крик. Мы поднялись к бабушке и обнаружили ее стоящую у окна. Бабушка не реагировала ни на наши голоса, ни на прикосновения. Смотрела в окно, улыбалась, молчала. Врач констатировал реактивную деменцию. Выписал препараты, но сказал, что улучшения не будет. Теперь это до конца. Надо взглянуть правде в глаза. Через день после визита доктора прилетел инспектор из центра геронтологии. Он сделал пункцию ликвора, световые тесты и биоимпеданс, после чего рекомендовал поместить бабушку в специализированное учреждение. Отец и мама отказались. Инспектор не настаивал, однако напомнил, что отныне за бабушкой будет установлен надзор, и мы не должны этому препятствовать, что проверки могут осуществляться внезапно. Мы не препятствовали. Постепенно бабушка исчезла. Она словно переключилась на другой регистр, шагнула от нас в мир, который видела она одна, который, судя по всему, ей нравился. Она смотрела в окна или в потолок. Она изучала трещины на стенах. Нас не узнавала, да и не видела. Улыбалась и подавала знаки кому-то невидимому некоторое время мы пытались с ней разговаривать, приглашать на прогулки или к столу, но скоро отступились, поскольку бабушку не интересовало ничего, а присутствие людей и вовсе сказывалось на ее состоянии угнетающе. Хотя, пожалуй, ее интересовал сад. Она могла подолгу находиться на веранде, наблюдая за листьями, птицами и игрой теней. Постепенно мы привыкли к этой новой бабушке, а та, что было раньше. Растворилась и потерялась. Иногда бабушка напоминала старинную вешалку с забытым на ней пальто. В тот день, когда я подложил бабушке лягушку, неожиданно прилетел инспектор. Он долго светил бабушке в глаза, то красным, то зелёным. Вглядывался в радужку, сверялся с цветовыми таблицами и хмурился, отчего отец нервничал и прятал руки в карманы. Потом инспектор спрятал световую трубку и стал дёргать бабушку за пальцы, прислушиваясь к получающимся звукам. Это был новый инспектор. Старый бабушку за пальцы не дёргал, проверял по голосу. Но этот придерживался другого метода. Я сначала сидел на подоконнике и прислушивался. Инспектор напевал песенку про капибару и лесу, отчего я понял, что при мне инспектор обсуждать состояние бабушки не намерен. Тогда я зевнул, спрыгнул в сад, зашел за угол дома и по приставной лестнице забрался на чердак. Отсюда было все хорошо видно и слышно. Инспектор и отец стояли возле бабушки, а она смотрела сквозь них в сад. «Я бы все же рекомендовал вам оборудовать комнату, — советовал инспектор, — необходимыми аксессуарами. Все-таки возраст критический, сами понимаете». «Да, — Да-да, — согласно кивал отец, — я все понимаю. Но и вы поймите меня, она — моя мать. Я видел такие комнаты. Гасители инерции, пневмоподушки, транквилизаторы. Это похоже на клетку для крысы. — Это гуманно, — сказал инспектор. — Это гуманно. Отец был явно расстроен. «Признаки, к сожалению, лицо, продолжал инспектор. «Дегенеративные изменения в суставах ярко выражены. Так, но хуже то, что сетчатка. Но можно отметить, что перестроение началось». Инспектор заглянул в бабушкины глаза, снова поморгал в них фонариком и сказал, «Есть вероятность того, что миелиновые оболочки разрушаются быстрее, чем обычно». — Что это значит? — негромко спросил отец. — Это серьёзные симптомы. Вашей матери сто семнадцать. Возраст, прямо скажу, критический. Именно поэтому я вам и советую... Э, самым ответственным образом советую прибегнуть к спецпомощи. У вас всё-таки дети. Я не очень понял, при чем здесь дети, но отец, видимо, понял, потому что кивнул инспектору. «Я думаю...» «Кстати, а у вас есть домашние животные?» — спросил инспектор. «Да, у нас кошка», — растерянно ответил отец. «То есть кот. Тупая толстая скотина. Мама завела его лет десять назад». «Натуральный?» — уточнил инспектор. «Да, натуральный, к сожалению. Мы хотели заменить его синтетическим, но мама воспротивилась». Она этого кота обожает, разбаловала его невероятно. Знаете, мой сын очень способный ребенок. Он сделал кибер-мышей и выпустил, чтобы априкос охотился и не так жирел. Но кот не стал их ловить. Мыши разбежались по дому и стали все грызть. А этот бездельник сбежал. Вы представляете, априкос и в самом деле куда-то задевался, хотя и весна... Обычно весной оприкос валяется на подоконнике в кухне или сидит на чердаке возле трубы или прячется в старой вишне, подкарауливая птичью мелочь. А уже три дня его не видно. Я, во всяком случае, не видел. А мыши, да, распространились. Скажите, инспектор, а бывают ли... Отец сбился. Бабушка погладила кого-то невидимого. А... Бывают ли исключения ну если некто перешагнул 120-летний рубеж и и не изменился нет тихо ответил инспектор увы статистика не на нашей стороне подавляющее большинство претерпевает ну скажем так метаморфозу то есть совсем никого. Упавшим голосом поинтересовался отец. — Два-три процента, — ответил инспектор. — Мы изучаем их, но пока никакой корреляции выявить не удалось. — Так, может... — Она разговаривает? — перебил инспектор. Отец промолчал. — Как давно? — Возможно, месяц, — ответил отец. Бабушка не разговаривала полгода. — С зимы. Точно с зимы я прекрасно помнил ее последнее слово. Снежный. Я ослепил снеговика, а она сказала снежный. «М -м -м -м, дальше симптомы будут нарастать, заверил инспектор. Поэтому повторюсь, вам лучше воспользоваться помощью специалистов. Бабушка стояла, слегка раскачиваясь и нюхая воздух. Естественной статистики немного, сказал инспектор. В прежние времена мало кто доживал до 120. А дожившие пребывали не в лучшей физической форме, так что синдром не проявлялся столь ярко. Пока 60 лет назад не запустили планетарную программу геронтологической реконструкции. "Лазарь?" сказал отец. "Лазарь", подтвердил инспектор. "Лазарь, будем проклят". Активная старость, долголетие, поэтапное продление жизни, сбережение интеллекта. Казалось, за этим будущее. Однако никто не мог предположить, чем это обернется. К сожалению, Сорокин провел свой эксперимент на десятилетия позже. Впрочем, еще до Сорокина многие генетики предупреждали. Инспектор уставился на бабушку. Предупреждали об определенных пересечениях. Сорокин работал с Урсус Маритимус, и все мы знаем, чем это закончилось. Но ведь это лишь верхушка айсберга. Бабушка очнулась и направилась к креслу, медленными, но при этом какими-то длинными, плавными шагами. Ее ноги оставались словно приклеенными к полу. Бабушка преодолевала невидимую смолу. к пожалуй, сильнее, чем я опасался. — Да уж... «Геном человека!» Инспектор и отец следовали за бабушкой. «Геном человека и геном Аксолотля различаются всего на двадцать процентов», — говорил инспектор. «Как Аксолотль по прошествии определенного времени начинает воплощаться в Амбистому, так и человек, пережив себя, превращается в то, чем является на самом деле». «Неприятное открытие. Кто бы спорил?» Бабушка добралась до кресла и неожиданно ловко в него уселась, словно влилась. — То есть получается, что с точки зрения биологии человек есть личинка э, будущего зверя? — спросил отец. — Ну, если упрощать. Впрочем, люди об этом догадывались и раньше. Достаточно вспомнить мифы. Энкиду, Гаргона, Минотавр. А... «Два-три процента?» «Два-три процента ведь сохраняют...» «Возможно, некая мутация», — ответил инспектор. «Возможно, у этих двух процентов за жизнь накапливаются определенные генетические нарушения, что позволяет или отсрочить, или вовсе пресечь метаморфозу. А механизм этот не ясен. Должных данных сами понимаете». «Нет». Отец стал изираться. «Но если...» Проект «Лазарь» прекращён, то... Отец перешёл на шёпот, то... Можем ли мы надеяться? Инспектор пожал плечами. — Вы Сегодня ясно, что примерно в десяти процентах индуцированное долголетие передаётся по наследству, — ответил инспектор. — Статистика, к несчастью, непреклонна. — То есть... — отец зачем-то посмотрел на свои руки. — Вы хотите сказать, что я... «Или мои дети... мы рискуем дожить?» Инспектор вздохнул. «Вероятность имеется. Однако мы предполагаем, что постепенно продолжительность жизни вернется к приемлемой норме, и тем самым проблема разрешится сама собой. Хотя не исключено, что единичные инциденты будут регистрироваться и через столетия, а пока... пока паллиативная помощь и контроль». Как это не отвратительно, контроль и ограничение дееспособности. Отец был растерян и расстроен одновременно. К сожалению, это абсолютно необратимо, сказал инспектор. Повреждения накапливаются, запускается синергия и в определенный момент ретрогеном атакует. И тогда, и тогда времени не остается. Человек может измениться буквально за одну ночь. Бабушка вытянула перед собой руки и ловила невидимых бабочек. — В прошлом месяце мы проверяли ваших соседей в Сосновке. У них было два старика. Да — Да-да, я знаю. Отец ласково погладил бабушку по плечу. Это ужасная история. Мы были в шоке. Просто просто не укладывается в голове, как такое возможно в наше время. Про Сосновку я ничего не слышал. «Мы полагали, что бессмертие есть высшее благо», — грустно сказал инспектор. Геронтологи замахивались на двести лет, но оказалось, что из сто двадцати есть серьезное превышение естественного предела. Всевышний, сократив человеческий век, совершил величайшее благодеяние. Но самонадеянные дети исказили волю его и теперь пожинают горькие плоды. «Вы поздний ребенок?» Отец кивнул. — Как и ваш сын. Бабушка издала громкий утробный звук. — Мама? Инспектор оттолкнул отца и выхватил шокер. — Не надо, — попросил отец. Бабушка поднялась из кресла, согнулась и вытянула руки перед собой. Её горло дёргалось, надувалось и опадало, надувалось и опадало. На коже шеи и лба вылезли чёрные вены. — Отойдите, — приказал инспектор. Отец послушно отступил. Бабушка выгнулась и выплюнула что-то размером с куриное яйцо. И почти сразу еще одно. Я свесился с крыши и разглядел. Бабушку тошнило сваленной рыжей шерстью. Влажные комки падали на доски пола. Отец закричал. Сейчас, перечитывая рассказ никому неизвестного Э. Конрада и сопоставляя его с событиями на Бенедикте, Я ясно вижу, как безжалостное будущее заглядывает к нам. Сквозь отверстие, проделанное излишне любопытным и острым носом, приближается, уже приблизилось, несчастный, бездарный провидец. Каким непостижимым образом ты услышал эти железные шаги? Феликс Конрад не победил в конкурсе романтической литературы — Однако его рассказ все же был напечатан в любительском альманахе. Через две недели после этой публикации Мировой Совет свернул программу активного долголетия и прочие исследования в области практической евгеники. Своё решение Совет мотивировал соображениями высшей этики. Однако, подозреваю, не сомневаюсь, что у него были несколько иные резоны. На сегодняшний день материалы по практической геронтологии выведены из общественного доступа. Даже билет Союза журналистов и прямая протекция Штайнера не дали мне возможности их изучить. Винш смеется. У меня нет доказательств, но сегодня я не сомневаюсь. Связь. Апофеники и шизофреники. Безумцы, святые. Провидцы. Они держат лестницу Иакова слабыми и дрожащими руками, стоят по ее сторонам в сиянии дня, в шепотах ночи.